Глава шестая «Конец имеет всё, дорога и весна, и радости и жизнь. Увы, ничто не вечно, бессмертна только смерть, ведь лишь она одна к каждому придёт и длится бесконечно». Эдуард Асадов Уверенность Тамерлана не оправдалась, по крайней мере, пока. Прошло две недели с последнего убийства. Преступник то ли затаился, то ли решил остановиться, последнее верилась с трудом. Уж слишком резво он начал. Два трупа за две недели. Видимо, его что-то или кто-то спугнул, и он выжидал. А может, решил действовать в другом районе столицы. Хотя вся следственная группа была уверена, что это маловероятно. Всё говорило в пользу того, что убийца непосредственно связан с историко-географическим университетом, с Семёновско-Отрадным. Результаты проверки социальных сетей, распечаток, звонков и СМС с мобильных телефонов жертв ничего не дали. Обе девушки были не очень активны в соцсетях. По мобильнику обе общались со своими однокрупниками, но ничего подозрительного обнаружено не было. И также было неясно, с кем встречалась Кристина Дёмина в день убийства. Вскрытие показало, что убита она была не позднее ночи субботы. Это почти полностью подтверждало версию, что таинственный ухажёр девушки и стал её убийцей. Но его личность установить не удалось. Видимо, Кристина общалась с ним при личных встречах в университете. Опрос одногруппников и приятельниц жертвы ничего не дал. Никто не видел, чтобы круг общения девушки изменился в последнее время. С другой стороны, из этого можно было сделать вывод, что встречалась в тот день Кристина с кем-то из своих сокурсников, с кем-то, кого все хорошо знали, и чья связь с Кристиной, стань о неизвестно, удивила бы многих. Существовала вероятность того, однако, что Кристина Дёмина в субботу днём встретилась с таинственным поклонником, а вечером того же дня оказалась в руках другого человека — убийцы. Рано утром в ту субботу большая часть второкурсников уехала на экскурсию с Женей, в том числе и вся группа, в которой училась Дёмина. Вернулись они только около 11 вечера. Представлялось маловероятным, чтобы кто-то из одногруппников девушки успел после этого встретиться с ней, заманить её в парк и там убить. Таким образом, круг подозреваемых не сокращался, а только увеличивался. Ведь никто не замечал, чтобы убитая общалась с представителями противоположного пола из параллельных групп или студентами других курсов. Может быть, она стала случайной жертвой, а дневное свидание никак не связано с её смертью? Вопросы росли в геометрической прогрессии, ответов по-прежнему не было. Что же касается первой жертвы Полины Тимошенко, то там было всё ещё более таинственным — Все видели её на последней лекции у Жени, но никто не видел, как она с лекцией уходила. Лекция была поточной, её слушали одновременно студенты всего второго курса, а это почти 100 человек. Один из студентов, Данила Воробьёв, вспомнил, что Полина выскользнула из аудитории перед самым концом лекции. Евгения Георгиевна обычно разрешала студентам отлучиться в туалет, не прося у неё разрешения, чтобы не отвлекать её. Она не выносила, когда её перебивали. Как правило, мало кто из студентов пользовался возможностью выйти посреди занятия, ведь лекции Жени нравились всем, а уж о том, чтобы сбежать, разговора не было и вовсе. К сожалению, Данилов вспомнил, что Полина покинула аудиторию раньше остальных не сразу, а только через неделю или больше. Допрос охранника, дежурившего в ночь убийства Полины, ничего не дал. Он не помнил, чтобы кто-то покинул здание до конца последней лекции — То ли она зачем-то вылезла из окна первого этажа, то ли всё-таки вышла из университета вместе с остальными студентами по окончании занятия. Но по пути к автобусной остановке никто её не видел. Тамерлану не нравилось, что в этом деле было больше вопросов, чем у них ответов. Чутьё опытного сыщика подсказывало ему, что все отгадки нужно искать в самом парке, но пока им не удалось найти никаких следов. То, что маньяк убивал девушек не на месте обнаружения трупов, было понятно с самого начала. Например, Волосы, которые он срезал. Нигде поблизости от жертв не было найдено ни единого волоска. Судя по всему, брил он жертвы тупым лезвием опасной бритвы, насухо, так как кожа на голове обеих девушек была в ванных порезах и запёкшейся крови. Куда он девал с волосы? Выбрасывал ли, где-то прятал? Если да, то зачем? Была ли это просто имитация смерти графини из легенды, чтобы запутать следствие? Или он преследовал какую-то свою, одному ему ведаемую цель? Ни Тамерлан, ни его ребята не могли дать ответов на все эти вопросы. Это его раздражало, потому что им ничего другого не оставалось, кроме как ждать следующего шага преступника. Вот уже несколько четвергов подряд Тамерлан заезжал за Женей после её вечерней пары и отвозил домой. Во время этих поездок они мало разговаривали, всё чаще молчали. Стоило ему что-то сказать, Женя тут же выпускала шипы, воспринимая каждое замечание следователя в штыки. Разговоры не клеились, а вот разделять с ним молчание было приятно. Тишина между ними была будто наполнена смыслом, и после получасовой поездки до Жениного дома она каждый раз чувствовала какую-то наполненность, удовлетворенность, как после разговора по душам с близким человеком. Но если по пути они пытались поговорить, то всё заканчивалось тем, что Женя дерзила, а следователь как будто насмехался над ней. Тогда домой она возвращалась с горьким осадком и желанием больше никогда Тамерлана не видеть — Как так может быть, чтобы с одним и тем же человеком было одновременно так сложно и так хорошо? Женя боялась своих мыслей и пыталась спрятать собственные чувства, которые вызывал в ней этот насмешливый и даже грубый человек в самые дальние уголки своего сердца. Что же испытывал к ней Тамерлан, она не знала и знать боялась. Иногда она ловила на себе его задумчивый взгляд, однако прочитать что-то в черноте его глаз было сложно. Всё чаще Жене казалось, что она для него просто работа, пусть и добровольное, которое он сам на себя взвалил. Иначе почему в минуты их встречи он предпочитал молчать, не интересуясь ни её жизнью, ни её мыслями, будто ему не было до них никакого дела? «В Семёновской отрадно произошло очередное убийство», услышав голые журналиста, Женя сделала телевизор погромче. «Сегодня ночью в парке возле исторического факультета в Семёновск-Отрадном снова была убита девушка. Это студентка второго курса Марина Ерохина. Её тело было обнаружено группой студентов, которые утром шли через парк. Сегодня пятница. уже Жени не было занятий. Снова убийство и снова после её лекции в четверг. По телевизору показали фотографию новой жертвы, и Женя узнала её. Девушка не запомнилась ей своими достижениями в учёбе, но после предыдущих убийств Женя стала внимательнее присматриваться к своим студентам, и если раньше все они были для неё одной общей массой, то за последние дни из неё стали выделяться отдельные личности. Она подсознательно старалась удерживать в голове лица студенток, которые учились в её группах, особенно же тех из них, у кого были рыжие или красные волосы. Вот и новая жертва тоже была обладательницей длинных волос с тёмно-гранатовым отливом. Женя стала не по себе — Все три жертвы учились у неё на втором курсе. Все они были довольно миловидны и имели похожий цвет волос. Кто-то намеренно убивает девушек одного с ней типажа. Чтобы понять это, не нужно быть следователем. Видимо, Нургалиев сразу догадался, что красные волосы являются спусковым крючком для убийцы. Именно поэтому следователь взял на себя труд отвозить её домой каждый четверг. Самерлан опасался, что она, имея привычку ходить по вечерам через парк в полном одиночестве, станет лёгкой добычей для маньяка. Журналисты, приехавшие в Семёновское отрадное, продолжали освещать события, хотя полиция не подпустила их близко к месту обнаружения трупа. Однако им удалось взять интервью у кого-то из студентов. Женя увидела промелькнувшее на экране лицо красавчика Игоря. Зазвонил телефон. «Алло? Женька!» — раздался в трубке голос Натальи. «Новости видела? У вас опять убийство!» «Ага», — пробормотала она. «Это ужас какой-то. Что там твой следователь не чешется? Так всех твоих студенток переубивают». «Он не мой и он чешется». Женя вдруг стала обидно за Тамерлана. «Послушай, по телеку говорят, что это отраднинский маньяк, двинут на рыжих. Будь осторожна». «Может, покрасить волосы?» — саркастически спросила Женя. «Неплохая идея. Я серьёзно. Не ходи одна там. Я за тебя переживаю». «Не волнуйся». «Ты же знаешь, вечером за мной приезжает старший следователь, а днём маньяк пока что ещё никого не убил». «Не смешно!» «Какие планы на выходные?» — решила сменить тему Женя. «Глеб везёт нас с Настей в санаторий куда-то в Подмосковье». «Так-так-так, я чего-то не знаю. Вы что, помирились?» «Нет, не совсем». Наталья замялась. «Ты же знаешь, что мы с Настей только-только переболели гриппом. В общем, Глеб предложил дня на четыре съездить подлечиться». У Насти всё кашель никак не пройдёт, а там говорят хорошие врачи, прогревание и лечебные ванны. «В вашем голосе слышится сомнение, моя дорогая подруга», улыбнулась Женя в трубку. «А все эти речи звучат как оправдание». «Жень, я тебе давно говорила, хочешь вернуться к Глебу, возвращайся. Не мучай ни его, ни себя». «Значит, профессор Коршунова даёт добро?» «Если страх перед моим осуждением — это единственное, что тебя останавливало, то да. «Отлично» тогда я бы тоже посоветовала тебе взять быка за рога», — засмеялась Наталья. «Это ты о чём?» Ни о чём, а о ком». «Не понимаю, куда ты клонишь?» «Всё, я вешу трубку, мне пора в университет». «У тебя же сегодня нет пар!» «Только что получила сообщение из деканата. Наш декан собирает срочное совещание и попросил присутствовать всех преподавателей». Женя не хотела обсуждать с подругой свои отношения с Тамерланом, точнее, их отсутствие. Она даже думать не хотела о возможности каких-либо отношений. Вместо этого она быстро переоделась и отправилась в университет. Нужно было поговорить с деканом, узнать последние новости. Когда Женя добралась до Семёновска-Отрадного, было уже почти два часа. Снова шёл мокрый снег, но температуры всё ещё стояли плюсовые, а потому он тут же таял. Только кое-где между деревьями парка, что росли вдоль тропинки, снег лёг тонким слоем, припорошив пожухлую листву. Если к вечеру не подморозит, то этот лёгкий покров быстро исчезнет. На самой тропе царствовала грязь, пройти по которой, не испачкав обуви, было невозможно. Женя подумала, что убийца на этот раз наверняка должен был наследить. Когда Женя вошла в конференц-зал, почти все её коллеги были в сборе. Она поздоровалась и села на свободное место между Олегом Дмитриевичем и Иваном Александровичем Быковым, который то и дело протирал стёкла очков, то надевая их на нос, то снова снимая. Не он один нервничал. На секретаре учебной части Юлии Семёновне лица не было от волнения. На Ольгу Петровну Переверзеву вообще было больно взглянуть. Она не только преподавала русский язык, но и занималась организацией различных внеурочных мероприятий. Всё, что касалось студенческих поездок и экскурсий, празднований Нового года или организации факультетского КВН, лежало на ней, а потому она всегда была в тесном контакте со студентами, которые прозвали её «наша вторая мама». Она действительно была многим как мать. И если кто-то не сдал зачёт или экзамен и нуждался в том, чтобы за него замолвили слово перед кем-нибудь из преподавателей, сразу бежал к Ольге Петровне. А она уж умела найти подход к каждому из своих коллег. Именно потому, что Ольга Петровна знала каждую из убитых студенток лично, её, казалось, эта трагедия коснулась сильнее других. Лицо её было покрыто красными пятнами, глаза опухли от слёз. Смерть девушек она воспринимала чрезвычайно близко к сердцу. Глядя на неё, Женя почувствовала себя бесчувственным сухарём, Ей было и страшно, и жаль убитых девушек, но оплакать их смерть она не могла. Дверь открылась, и вошёл Алексей Андреевич в сопровождении старшего следователя Нургалиева. Последний был в форме, и Женя заметила, что на его погонах красутся три большие звёздочки. Если она не ошибалась, Тамерлан был полковником. «Уважаемые коллеги», — обратился ко всем присутствующим декан, — «все вы знаете, с чем связано наше сегодняшнее собрание. Убиты три наши студентки». И нам необходимо плотно сотрудничать с полицией, чтобы избежать продолжения этого кошмара. Я сегодня же издам приказ по факультету, рекомендующий всем студентам покидать здание университета строго в компании своих одногруппников. Нужно проследить, чтобы никто из девушек после окончания вечерних занятий не ходил по нашему парку в одиночку. Это касается и преподавателей. Почти каждый день у кого-то из вас есть вечерние занятия. К сожалению, отменить их или перенести на раннее время у нас нет никакой возможности. Сами знаете, аудитории катастрофически не хватает, да и перекраивать расписание в середине семестра не представляется никакой возможности. «Перекраивать расписание мы не можем, а девочек пусть, значит, продолжают убивать?» всхлипнула Ольга Петровна. «Уважаемая Ольга Петровна, для нас всех это несомненная трагедия, но мы не можем остановить учебный процесс», Алексей Андреевич откашлялся и продолжил. Вот здесь со мной пришёл старший следователь, тамирлан Неязович Нургалиев, который ведёт это дело. «У него есть что вам сказать. Товарищ следователь, прошу вас». Тамерлан поднялся, раздался его низкий схрипотцой голос. «Уважаемые преподаватели, как сказал Алексей Андреевич, дело очень сложное, поэтому мы надеемся на ваше сотрудничество. Пока, к сожалению, нам не удалось напасть на след преступника, но поверьте, моя команда не спит ночами, чтобы найти хоть какие-то зацепки». С вашей же стороны, мы надеемся увидеть понимание и содействие. С сегодняшнего дня по ночам в районе парка будет выставлен полицейский пост, и дежурные будут контролировать дорогу, по которой студенты пересекают парк. Однако сложность состоит в том, что парк огромен, и выставить посты по всему его периметру не представляется возможным, поэтому и студенты, и преподаватели должны быть предельно осторожны, тем более в темное время суток. Все вы знаете, что жертвами убийцы стали студентки с одного курса. Первая и третья жертвы были убиты в четверг вечером, вторая, Кристина Дёмина, была убита в ночь с субботы на воскресенье. Однако она, как и две другие девушки, тоже второкурсница, которая также посещала вечернюю лекцию преподавателя Коршуновой в четверг. «Судя по всему, убийца выбирает себе жертв именно из студенток второго курса. Поэтому прошу всех преподавателей, и вас особенно, Евгения Георгиевна», он пристально посмотрел на неё, поговорить со студентками вашей группы в четверг и заставить их понять, что не стоит отправляться в парк в одиночку, даже несмотря на то, что там теперь будут дежурить полицейские». «Да, и вы сами, Женечка, должны быть предельно осторожны», шепнул ей Олег дмитрич «Да-да, Олег Дмит...» Женя вспомнила, что она обещала звать его по имени. «Олег, конечно, я буду осторожна» мерлан закончил речь попросив преподавателя незамедлительно звонить ему или кому-то из младших следователей чьи телефоны оставили всем если кто-нибудь вдруг вспомнит важную информацию об одной из жертв маньяка совещание закончилось все стали расходиться Нургалиев вышел вместе с деканом а женю задержал олег дмитрич женечка уваж же нет сегодня занятий спросил ее олег дмитрич нет я приезжала только на собрание вы тоже все на сегодня до «Да, пару у меня больше нет тогда пойдемте вместе на автобус Хоть ещё и не вечер, но так мне будет спокойнее, что вы без проблем добрались до дома. Ха, уже было, согласилась она, но вдруг увидела в окно Тамерлана, который распрощался с деканом и курил возле своего внедорожника, то и дело поглядывая на вход в университет. Женя догадалась, что старший следователь ждёт её. Не переживайте за меня, Олег, я... Товарищ следователь предложил меня подвести до метро. О, ну что же, в его голосе слышалось явное разочарование. «Так вам, Женечка, будет гораздо удобнее. Не нужно будет ждать автобуса». «Может, поедем вместе? Я уверена, Тамерлан Язович с удовольствием вас подбросит». «Нет-нет, я вспомнил, у меня ещё есть одно дело к завкафедрой, так что придётся задержаться». «Тогда до понедельника?» mm. «До понедельника». Женя сбежала по ступенькам и вышла на улицу, где Тамерлан, не дождавшись уже было, сел в машину и собрался уезжать, но, завидев её, открыл пассажирскую дверь своего авто. Она, ни слова не говоря, забралась на пассажирское сиденье «Я уж думал, ты до ночи собралась болтать с этим твоим ухажёром». «Никакой не ухажёр, — Тамерлан Ниязович. А если вы так спешите, то не стоило терять время. Тем более сегодня не четверг». «А ты, значит, согласна меня только по четвергам терпеть?» — усмехнулся он. «Да, всё, как мы и договаривались». «Ну-ну, значит, нужно было оставить тебя на попечение этого хлюпика?» «Товарищ старший следователь, как же всё-таки вы порой грубы». Олег дмитрич не хлюпик, он просто интеллигентный человек. Знаю я этих интеллигентов. В случае с ему оказаться ночью в парке, так в случае опасности он не только тебя не защитит, он ещё и бежать будет впереди тебя. Зачем вы так? Женя уже пожалела, что согласилась поехать с ним. Впрочем, и общество Олега Дмитриевича её тоже не устраивало. Последнее время он, кажется, стал менее робким, и она боялась, что он готов перейти к решительным действиям. Сегодня вот предложил проводить её, а завтра позовёт на свидание. И как тогда ей отказать ему, не обидев? Так что уж лучше несносный Тамерлан. Однако вслух она сказала. «Не всем же быть такими, как вы». «Это какими такими?» «Ну?» — протянула Женя. «Большими и сильными. Грубыми». Он рассмеялся. «Вот значит, как ты, Евгения Георгиевна, меня воспринимаешь». «Да никак я вас не воспринимаю». Вместо того, чтобы продолжить разговор в направлении, которое непременно приведёт их к взаимным колкостям и раздражению, Женя решила сменить тему. «Вы меня до ближайшего метро подбросьте, Тамерлан Ниязович, а дальше я сама». «Да уж довезу до дома». «Вам разве не нужно в управление?» «Не сейчас, позже». «Что ж, позже так позже. Придётся терпеть его общество». Нет, он, конечно, не был ей неприятен, но она по-прежнему испытывала страх в его присутствии, чувствовала себя маленькой девочкой. Женя бросила взгляд вниз и увидела на сапогах остатки грязи, которую она наспех стёрла после того, как вышла из парка. «А что, преступник опять никаких следов не оставил?» «Опять. Сегодня из-за снега так развезло тропинку в парке, что на ней очень чётко отпечатываются следы. Вон, посмотрите на мои сапоги. Неужели ничего?» «Да какие там следы, Женя. Убийство произошло ночью, такой грязища ещё не было» а потом с шести утра то дождь, то снег. Если и были какие-то следы, то к нашему приезду уже ничего не осталось. Господи, ему из погоды погодой везёт. И что это за помешанный, уму непостижимо? Он не помешанный, Женя. Он точно знает, что делает. Предельно аккуратен и почти не выбивается из собственной схемы. Он всё тщательно продумывает и пока что ни разу не ошибся. Вы думаете, это кто-то из университета? Я не имею права обсуждать с тобой ход расследования. Мерлан бросил на неё быстрый взгляд. «И всё же?» «И всё же выходит, что это кто-то из своих. Первая жертва ушла с твоей пары раньше положенного, хотя до этого она всегда возвращалась из университета в компании своих подруг. Значит, у неё с кем-то была назначена встреча?» «Правильно мыслишь. Вторая жертва тоже, видимо, встречалась либо днём, либо вечером со своим убийцей. Наверняка и третьей девушки тоже назначили свидание». «Но ведь это может быть и кто-то посторонний?» Женя не верилась, что кто-то из её студентов или коллег мог оказаться маньяком-убийцей. Может, но вероятность этого стремится к нулю. Почему? Скажи, если ты идёшь с кем-то на свидание или встречу, то как ты связываешься с этим человеком? По телефону. А если не по телефону? Не знаю, интернет, соцсети. Вот именно, мы проверили обеих жертв, нигде никаких следов. Но мы точно знаем, что Кристина Дёмина в день смерти с кем-то встречалась. Получается, если она не связывалась с этим человеком по телефону или почте, значит... Значит, они могли договориться о встрече лично, увидевшись, например, в университете. «Да ты, Евгения Георгиевна, настоящий сыщик», — улыбнулся тамирлан Но улыбка эта была полна горечи. «Как же узнать, кто это?» «Пока это не представляется возможным». «На факультете более двухсот студентов мужского пола, не считая преподавателей и других сотрудников. У нас просто нет физической возможности опросить их всех. На одних только второкурсников ушло чёрт знает сколько времени, а толку ноль». Тамерлан нахмурился, плотно сжав губы. «У меня к тебе, Женя, будет просьба. Даже не просьба, а поручение». «Что вы от меня хотите?» «Понаблюдай внимательно за своими студентками, особенно за девушками с рыжими или красными волосами». «Вы же знаете, какой из меня наблюдатель. Да и сколько на факультете девочек с красным оттенком волос. Этот цвет сейчас в моде. А ты представь, что от тебя зависит ход истории. Тебе же она важнее живых людей. Вот и вообрази себе. Понятно, что за всеми ты не уследишь, но обрати внимание, кто с кем общается. Может, заметишь что-то необычное». «Я постараюсь, Тамерлан Неязович. Да от меня толку ноль». «Ну?» — протянул он. Я не возлагаю особых надежд на твою прозорливость, но вдруг... Не возлагаете, значит? Почему-то Женю это больно кольнуло, как будто он не верил, что от неё вообще хоть в чём-то может быть толк. Тем временем они подъехали к её дому. Вот и приехали. Тамерлан собирался попрощаться, но Женя вдруг заметила, каким уставшим он выглядел. Это дело не давало ему покоя, и каждое новое убийство он воспринимал как собственное поражение. И это было знакомо. «Вы, наверное, и не обедали сегодня, товарищ следователь, и, скорее всего, даже и не завтракали?» — спросила она. «А говоришь, непрозорливая», — устало улыбнулся он. «Пойдёмте, накормлю вас обедом». «Мне в управление нужно». «Ничего, обошлись же они без вас, пока вы у нас в университете были. Обойдутся ещё полчаса. Пойдёмте, Тамерлан Языч, а то скоро время ужина, а вы и не завтракали ещё. Небось, проторчите в своей конторе до самой ночи». «И откуда ты всё знаешь?» Имеется кое-какой жизненный опыт.